Глава 28. Что тебе здесь нужно, Ферос? Спросил я, вставая из-за стола и чувствуя, как во мне закипает ярость. Я просто пришел на деловую встречу с великим князем. Фальшиво улыбнулся он. Но раз уж Семен Вячеславович уже проводит встречу с тобой, то решил поздороваться со старым другом. Насколько я помню, во время нашей прошлой встречи я обещал, что прикончу тебя, если мы встретимся вновь. — Похоже, с годами тебя начала подводить память, Адриан. Во время нашей прошлой встречи ты сказал, что размажешь меня, если я явлюсь как слуга королевы ночи, но я тут вовсе не по ее поручению. — Серьезно? Я не верил ни единому его слову. — Да, мне понравилось в этом мире, и я решил немного подзадержаться. — и Испортить мне жизнь? Мне ведь не показалось, я видел тебя, когда дрался с Филином. Ферос в ответ лишь развел руками. — Простите, — подал голос Семен Вячеславович, который совершенно не понимал, о чем мы говорим. И лучше бы он просто молчал, потому что Ферос оторвал взгляд от меня и посмотрел на говорившего. — Ферос улыбнулся и приложил указательный палец к губам, после чего великий князь просто заткнулся. Он схватился за рут, пытаясь открыть его, но, как бы он ни силился, ничего не получалось. Скорее всего, Ферос внушил Добронравову, что у того сейчас просто-напросто нет рта. — Вот теперь нам не помешают. — Грррррр! Арай выбрался из-за стола и сердито зарычал. Ферос, который еще мгновение назад чувствовал себя хозяином положения, отступил на шаг и хмуро уставился на скалящегося зверя перед собой. — Смотрю, ты все еще таскаешь с собой эту тварь. — Ты ему тоже очень не нравишься, — ухмыльнулся уже я. Ферос смотрел Араю в глаза, и на лбу первого даже проступила пульсирующее от напряжения вена. Между ними прямо сейчас, скорее всего, проходила небольшая псионическая битва, и, к моему несчастью, Ара из нее вышел проигравшим. Зверек отпрыгнул назад, тряся мордой, а на лице Фероса появилась победная ухмылка. Мужчина тряхнул головой и пригладил длинные волосы. «Тебе стоит научить его хорошим манерам», — раздраженно фыркнул он. Великий князь все еще пытался сделать хоть что-то своими срушимися губами и в конце концов просто выскочил из-за стола. Ферос раздраженно дернул щекой, посмотрел на мужчину, и тот просто упал. «По-моему, это тебе нужно научиться хорошим манерам, Ферос». Ворвался на чужую встречу, напал на моего друга и... Я бросил короткий взгляд на великого князя. Он хотя бы жив? Разумеется, он мне еще пригодится. Я ведь правда пришел на деловую встречу, но твой питомец все испортил. Фирос самый сильный псионик из всех, что я знаю. Даже сильнее Арая, хоть и не намного, И прямо сейчас он это продемонстрировал. Пока что он не пытался лезть мне в голову, но я на всякий случай уже стал готовиться к этому. В другой ситуации без Арая мне было бы очень сложно противостоять кому-то вроде него, но теперь у меня был небольшой, но крайне существенный козырь. Не до конца сформированное искросозидание, а вместе с ней еще и небольшое количество накопленного света. Светом я и воспользовался, заключив свой разум во что-то вроде брони. Правда, у такого действия обнаружились и недостатки. Например, теперь я не ощущал рая рядом с собой». Ментальная связь, которую он постоянно поддерживал, оборвалась. Ферос пока ничего не почувствовал, слишком самоуверенно он. Сильный боец, еще более сильный телепат и псионик, но когда в прошлом доходило до битвы, впереди всегда был я. И пока что мне непонятно, чего он добивается своим появлением. Захватить мой разум у него не выйдет, сколько бы ни пытался. Я прикончу его раньше, чем он сможет сломать мою защиту, да я рай тут, что ставит его в крайне тяжелое положение. «Он тут не один», — раздался голос рядом, и я едва заметно скосил взгляд. В паре шагов от меня стоял архитектор. Вернее, та его версия, что соединена с контрактом внутри меня. Он скрестил руки на груди и своим холодным стекленным взглядом рассматривал мужчину, для которого его просто не существовало. Я едва не поморщился, осознавая, что даже без использования контракта архитектор способен вот так просто являться передо мной. Видимо, щупальцы его силы проникли в мою душу гораздо сильнее, чем я думал, но в этот момент меня больше интересуют его слова. Он тут не один. Очень хотелось спросить, о чем тут говорит, но тогда Феррес увидит, что я с кем-то разговариваю. С кем-то, кого не видит он. «Зачем тебе, великий князь?» — вспомнил я и о том, что говорил сам Феррес. Добронравов ему зачем-то нужен, а это, в свою очередь, заставило вспомнить о том, что я видел его на другом конце мира, в Нью-Лондоне, во время схватки с Филином. А что было после той ситуации? Схватка с одним из избранных. Внезапно все стало складываться в одну единую картину, и она мне очень не нравится. «Ты думаешь, в верном направлении, Адриан?» согласился архитектор, выйдя вперед и обойдя Фероса со спины. На его лице заиграла едва заметная усмешка. «Неужто королева ночи настолько жаждет моей головы, что решила придать этот мир глубинному искажению?» Сквозь зубы процедил я, стискивая кулаки. «Все совершенно не так, Адриан», — улыбнулся тот, кого я раньше называл своим другом. «Королева ночи тут ни при чем. Пока ты отдыхал, баланс сил в мироздании сильно изменился». «О чем ты? Я напрягся». «Ты прекрасно знаешь о чем». Его улыбка стала еще шире и гораздо более издевательской. «Мы думали, что выиграли войну, но на самом деле проиграли ее и даже сами этого не заметили». На этих словах Ферос невесело усмехнулся. «Мне стало не по себе». Такой обреченностью сквозили его слова. «Что происходит, Ферос?» — прямо спросил я, чувствуя неладное. «Время старых богов прошло. Приходит черед новых». Сказал он, и неторопливо прошел к Добранравову, взял его за руку и закинул себе на плечо. Сделал это легко и буднично, словно тот ничего не весит. Ты же не думаешь, что я вот так просто позволю тебе уйти с ним? Конечно нет, Ферас улыбнулся. Поэтому мне придется тебя кое-чем занять. Он щелкнул пальцами, и рядом с нами засиял портал с ярко-красным свечением на краях. Эсранговый портал по щелчку пальцев? Не понимаю, как это возможно. «Я же говорил, он тут не один», — будничным тоном напомнил архитектор, который словно и не собирался никуда уходить или пропадать. «И тебе стоит быть настороже. Он дестабилизировал этот портал». «Что это значит, я понял сразу. Портал прорвется в любую секунду. Осталось досадливо цокнуть языком и достать из хранилища контракт солнечной кошки. Стоило поместить его в грудь, как по всему телу разлилось приятное тепло, и теперь оно было гораздо мягче, чем обычно». Сила богини резонировала с искрой созидания, делая из меня сейчас полноценного бога без риска разрушения души. Красное сияние потухло. До прорыва портала 3-2, Ферос. Ну ты сволочь. Дмитрий Леопольдович Красов, глава Новгородского управления охотников, занимался составлением ежеквартального отчета. Долгая и кропотливая эта работа, но, в отличие от некоторых других глав отделений, он предпочитал финальные отчеты утверждать и перепроверять самостоятельно. Возможно, именно поэтому, который год, именно его отделение считается образцовым, и в качестве доказательства этому можно считать недавний прорыв гигантского портала, который губерния перенесла гораздо лучше, чем некоторые соседи, благодаря хорошей подготовке. Отчет уже был практически закончен, оставалось поставить пару печатей, и можно отдавать секретарям для отправки в столицу, но в момент, когда он уже полез в ящик стола, выискивая печать, внезапно во всем отделении прозвучала тревога. Красов выскочил из-за стола, схватил пиджак с вешалки и вышел в коридор, где из-за боевой тревоги уже царило оживление. Глава отделения не пытался ничего узнать, это бессмысленно. Тревога звучит только в одном случае – прорыв и не рядовой, с которым можно управиться малыми силами. Нет, это значит что-то серьезное. До комнаты мониторинга он бежал. Тут каждая секунда на счету». «Доложить!» — скомандовал он, как только переступил порог просторной комнаты, заставленной компьютерами. Одна из ее стен целиком представляла собой скопление мониторов, на которые выводилось множество данных. «Прорыв, Дмитрий Леопольдович!» — доложил Аркадий Сухов. Один из руководителей отдела мониторинга и наблюдения, и по тону и лицу было понятно, что дело скверное. «В центре Новгорода. Это С-ранговый портал, возможно, даже С+. Сигнатура очень нехорошая». У Дмитрия от одних этих слов душа ушла в пятки. «Прорыв С-рангового портала в центре города? Да это настоящее безумие. Как минимум по той причине, что вблизи Новгородской губернии не было ни одного портала С-ранга уже как минимум полвека» если не считать тот странный огромный портал, возникший в небе над Псковом. «Как мы вообще могли упустить портал с ранга рыкнул он, ударив кулаком по столу. «Лучшее управление». Теперь эти хвалебные оды звучали как злая насмешка. «Не заметить с ранговый портал в центре города? Бред! Да за такое головы полетят с плеч у многих!» «Где он? Это еще более странно!» Судя по тому, что мы фиксируем, прорыв случился в торгово-развлекательном комплексе Лобаново. Что? Это еще больше выбило из равновесия Дмитрия. Комплекс Лобаново — это несколько небоскребов в центре, в которых находятся офисы самых видных компаний губернии. Там же находится огромный торговый центр с самыми дорогими и фешенебельными заведениями. В том месте невозможно спрятать портал, и уж тем более портал подобного уровня. Что за безумие? Сухов кивнул, полностью соглашаясь с начальником. «Да, все в отделе мониторинга были в шоке от происходящего. Если они прямо сейчас соберут людей, вызовут самых сильных охотников страны, это все равно не решит проблему, ведь это потребует времени, а время — это жертвы». «Есть картинка! Сейчас!» Один из техников застучал по клавиатуре, и на одном из больших экранов стали меняться изображения с уличных камер. «Вот, нашел!» Прямо на глазах главы управления вершина небоскреба взорвалась. Из остатков здания стало появляться нечто огромное. «Матерь Божья!» – перекрестился Сухов, который всегда был религиозным человеком. Красов себя к верующим не относил, но и ему в тот момент захотелось сделать то же самое. На вершине небоскреба возник огромный черный дракон.